Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Алексей Толстой. Убийство Антуана Рево. Антуан Рево повесил на крючок шляпу и трость, поджимая живот, кряхтя пролез к окну и хлопнул ладонью по мраморному столику. Вот уже пятнадцать лет в один и тот же час Он появлялся в этом кафе и садился на одно и то же место. Когда-то у Антуана Рево были пышные усы и выражения лица. Теперь щеки обвисли, и прежний румянец проступал лишь пятнами в виде красных жилок на носу и скулах. Время сокрушало Антуана Рево. Рантие, Холостяк, улица Прентаньер, 11. Но он все же твердо стоял на своих привычках, хотя накопленный за тридцать лет упорного труда капитал в четыреста тысяч франков далеко теперь не стоил четырехсот тысяч. Франк падал, жизнь дорожала, с трудом приходилось подводить баланс каждому месяцу, учитывая лишнюю рюмку, лишнее блюдо, лишнюю папиросу, предложенную уличной девчонке в кафе. К счастью, для Антуана Риво расход на женщин был почти сведен к нулю. Итак, Антуан Рево хлопнул ладонью по столику. Подошел Шарль, гарсон, похожий на всех гарсонов Парижа. Бриллиантиновый пробор, гальский лоб, какая-то недохватка с носом, кривоватые ноги, короткая курточка, белый фартук. Шарль подал Антуану Рево руку и спросил скороговоркой, «Как дела?». — Неплохо, — ответил Антуан Рево, изобразив вытянутыми губами, безнадежными морщинами, движением плечей, что дела в сущности так себе. Шарль махнул салфеткой по столику, ушел и сейчас же вернулся со стаканом и бутылкой дюбонне. Налил, придвинул графин с водой и льдом, заложил руки за спину и стал глядеть в окно. «Да — Да-да! — Сокрушенно вздохнул Антуан Риво, подбавляя воды в дюбонне. Вздохнул и шары. За окном, под каштановыми деревьями, с которых время от времени падал увядший лист, некрасивая женщина везла детскую колясочку. Прошел в парусиновом халате без шляпы провизор Марсель Леви из местной аптеки. Прошли два солдата в красных эполетах и в медных касках с конскими хвостами. Некрасивая женщина с тоской поглядела им вслед. Вертя бедрами, прошмыгнул с папироской послевоенный тип, молодой человек в пиджачке с подложенными грудями и боками, поскользнулся в собачий след и запрыгал, осматривая подошву. — Жизнь дорога, — уверенно сказал Шарль. Да — Да-да. Страна нищает, налоги увеличиваются, проклятые боши не хотят платить. В ответ на это Антуан Рево побагровел и стукнул уже не ладонью, а кулаком по столу, но не сильно, так как знал меру. — Мы их заставим платить, черт меня возьми, с кишками! Я выплачиваю нашему правительству немецкие репарации из собственного кармана. Как это вам понравится? Налоги, налоги, а немцы потирают руки. Платят не они, Антуан Рево. Дерьмо! довольно я требую занять рейн боши хотят новой войны они ее получат сказал Шарль ледяным голосом и выпятил подбородок так они поговорили о политике затем антуан рево сообщил то что с самого утра нарушало правильное действие его организма влияло на желудок племянник его мишель рево демобилизованный в 19 году Опять прислал пневматическое письмо с дерзкой просьбой 150 франков. Бездельник и мод. Денег он ему, разумеется, не даст. Довольно мальчишка сидел на шее. Но боится, как бы Мишель не пронюхал, что он после катастрофы с китайским банком вынул часть вкладов. 65 тысяч франков. И деньги эти теперь держат дома. Но это... «Совсем уж глупо. купить аргентинские», — начал был Шарль, но его позвали в другой конец кафе. Антуан Риво допил аперитив, свернул из черного табака папиросу и выкурил ее, пуская дым сквозь усы. Посидев еще некоторое время, нужное для выделения желудочного сока, он вылез из-за стола, сделал несколько привычных движений, оправляя взлезшие брюки и жилет, И крикнул Шарлю: "Добрый вечер, Сириво, до завтра". Ни Шарль, ни Риво не могли, разумеется, знать, что не только завтра, но и никогда уже больше Антуан Риво не придет в кафе. В четверть девятнадцатого Шарль снял фартук и курточку, надел котелок и пиджак, подлез под полуопущенную железную штору на двери и вышел на бульвар. Со скамьи навстречу ему поднялась Нинет, девушка из универсального магазина «Прекрасная цветочница». У Нинет было неправильное личико с большим ртом, мигающими глазами. Она пришепетывала, что особенно нравилось в ней Шарлю. Темперамент Нинет дремал, еще не раскрывшись. Она подставила щеку для поцелуя. Шарль взял ее за средний палец руки И они пошли молча по бульвару в сыроватой темноте Каштановой аллеи. Кое-где сквозь стволы ложился свет уличного фонаря. Быстро веером проползали огни автомобиля. На одной из скамеек сидели, обнявшись, давешняя некрасивая женщина и совсем еще молодой человек с голыми коленками. Шарль молчал. Устал за день. Приятно было думать о том, что дома... В грязненькой старенькой гостинице под названием Отель Магистратуры и Высшего духовенства, в пропахшей каминной пылью ветхой комнатке с огромной деревянной постелью, ждут его паштет, бутылка вина, неразбавленного водой, и добросовестной ласки Ненет. Он раскачивал за палец руку девушки и устало улыбался. Ненет тоже молчала. За много месяцев их связи однообразие этих вечерних встреч с Шарлем утомило ее. Все было заранее известно, вплоть до той минуты, когда Шарль, опрокинув в горло последний стакан вина и щелкнув языком, скажет бодро «А теперь малютка в постель». Мне нет была рассудительная девушка. Порывать старую прочную связь казалось ей неблагоразумным. Она терпеливо ждала. Молча дошли они до отеля магистратуры и высшего духовенства, поднялись по деревянной винтовой лестнице в третий этаж. Шарль отомкнул дверь в свою комнату, зажег пыльную под потолком электрическую лампочку, сбросил пиджак и стал привычно и ловко накрывать на стол. Нянят села на край постели, сняла шляпу и согнулась облокотившееся колени. Коричневые обои, тусклый свет, Шарль в подтяжках. Все было знакомо. «К столу!» — наконец крикнул Шарль и шибко потер ладонь о ладонь. Паштет оказался выше похвал. Утолив первый голод, Шарль пересел ближе к ненет и левой рукой обхватил ее пониже талии. Точно так, он знал, поступали шикарные парижане с шикарными парижанками в кабинетах. Он поднял стакан вина и выпил за женщину. Ненет лениво жевала. Ее губы разгорелись от вина, лицо стало белее и тоньше, глаза перестали моргать. Она глядела на стену. Шарль был уверен, что она уже чувствует к нему прилив страсти. Он похлопал ее по спине и покусал за плечо. Ненет прозрачными глазами глядела на потрескавшиеся обои. Но Шарль хотел длить удовольствие и принялся было рассказывать все, что слышал за день от посетителей кафе. Нинет нетерпеливо передернула плечами и расстегнула черную шелковую кофточку. Тогда Шарль, понимая, что настала именно та минута, из-за которой многие, даже знаменитые французы, жертвовали жизнью, бросился на Нинет, поднял ее на руки и, протащив три шага... положил на постель. И эти синематографические поступки тоже были не-нет знакомы. Она опрятно разделась и залезла под одеяло. — О, какая женщина, какая женщина! — свистящим шепотом воскликнул Шарль. Затем за темным окном на церковной башне пробила час ночи. Шарль подоткнул одеяло. и продолжал прерванный разговор о посетителях кафе. Вот подумай, какой дурак, старый, скряга этот Антуан Риво. Кто-то сказал? Внезапно быстро перебила Ненет, даже села в постели. Эта быстрота ее вопроса была так неожиданна, что Шарль внимательно вгляделся. Глаза Ненет смотрели прямо ему в глаза. Какая-то была в них загадка, но нет. Девушка честная, и Шарль продолжал. Это трево. До того напугался крахом с китайским банком, что вынул часть вкладов — шестьдесят пять тысяч — и держит их теперь у себя в комнате под ковром. Шарль захохотал, скручивая папироску. Ненет отодвинулся от него. Неправильная личка ее стала озабоченная, почти тревожная, глаза потемнели. Вдруг она перелезла через Шарля, соскочила на вытертый коврик и быстро начала одеваться. — Куда, Нен-нет? Ах, мне стало плохо, я пойду домой. Шарль зевнул, улыбаясь. — Ну, крошка, если хочешь, иди. Не забудь только внизу захлопнуть дверь. До завтра будет цыпленок с трюфелями. Ненет поцеловала в голову Шарля и убежала. Через минуту за окном быстро-быстро, что-то уж слишком быстро, промчались ее каблучки. Ночь была темна и тепла. Неподвижно стояли огромные каштаны, едва тронутые светом с далекой площади. Очертания домов растворялись в темноте неба. С листьев падали теплые капли. Ненет перебежала аллею, взобралась, задыхаясь. на травянистой крепостной вал и подняла голову. За деревьями высоко горело небольшое окно теплым светом. Нельзя было различить ни глухой стены многоэтажного дома, ни крыш. Окно было раскрыто прямо в небе над деревьями парка Монсури. Нянят прислушалась, вглядываясь в темноту между стволами, Поднялась на цыпочки и позвала в полголоса ясно. «Мишель!» Сейчас же хрустнула ветка. Ниня отприжалась к дереву. В другой стороне тихо-тихо свистнули. Послышалось шуршание. Точно что-то мягкое потащили по прелым листьям. Сердце не отпилось, как у мыши. Она знала дурную славу парка Монсури. Но все стихло. Ненет опять поглядела на окно. «Мишель!» В окне появился по пояс человек в ночной рубашке, маленькая голова, прямые плечи. Он перегнулся, всматриваясь. «Алло!» Это был Мишель Лерево. У Ненет высохла во рту. Но вот из-за спины Мишеля выдвинулась в окне вторая фигура. Взбитые волосы вороньим гнездом, голые руки. Прикрывая грудь рубашкой, женщина это спросила сонным голосом. — Ты что вскочил? Кто-то позвал? Мишель? — Ах, мало Мишелей в Париже. Иди в постель, я хочу спать. Они говорили в полголоса, но было слышно каждое слово. нет прижала руки к рту, прислонилась к дереву, кора впилась ей в плечо. Воронье гнездо в окне качнулось и исчезло. Мишель, раздумывая, постоял еще с минутку. Зевнул и пропал. Окно погасло, исчезло в черном небе. Нинет, все еще зажимая рот, тряслась от слез. Спотыкаясь о корни, она пошла, побежала с травянистого откоса. На площади Нинет обернулась в сторону дома, где погасло окно, и часто-часто закивала головой. потом изо всей сил кулаком вытерла глаза.